Глава д е в я т а Город был взбудоражен. Второе убийство, а полиция бездействует. У полицейского управления собралась толпа, требующая найти убийц Чарльза и Берты. По городу расползались самые нелепые слухи. о л о в не избежал посещения полиции, где им всерьез занялся Грегис. И ему пришлось доказывать алиби и повторно отвечать на вопросы, почему его жена попала в медицинский центр. Благодаря моим показаниям о том, что ночью он находился у себя, о л о ф а отпустили под подписку о невыезде и разрешили выйти на работу. Но он остался дома, боялся показать нос на улицу. Весь город был уверен, это его рук дело, а я лишь покрываю друга. Мне пришлось идти в институт одному. Повсюду я видел любопытные или осуждающие взгляды. Вот еще один повод для матери Лизы сказать, что я покрываю убийц. подумалось мне. Несмотря на это, я занялся своими прямыми обязанностями, и вскоре, без той торжественности, которая предполагалась нами ранее, но тихо и мирно, мы с Дороти, Зоей и Карой поместили готовые цепочки в чрево электронных мамок. Теперь основная обязанность следить за мамками ложилась на плечи лаборанток. Мы же с о л о ф о м должны будем вести дневники и корректировать развитие событий. «Я бы мог спокойно вернуться жить в свою квартиру», но оставались записи Чарльза, которые я еще не все прочел. Благодаря его огромной работе я мог уже и сам читать незнакомый текст, но слова понимал еще далеко не все, поэтому мне то и дело приходилось заглядывать в словарь, который как раз и находился в той последней кожаной тетради, что дал мне перед смертью археолог. Я решил, что лучше пока пожить с о л о ф о м заодно поддержать его. Всем было известно, как сильно он любил Берту. «Теперь предстоят похороны, на которых я ни разу не был. Люди умирали очень редко, еще реже кого-то убивали, и на процессе и можно было ожидать огромную толпу зевак. Каждый захочет увидеть лицо мужа, потенциального убийцы, и его друга, который покрывает безумца. Мне подумалось, может быть, Олаф изменится после смерти Берты и вновь проникнется ко мне настоящими дружескими чувствами?» Я позвонил в дверь. Увидев меня в глазок, Олаф открыл дверь и, пошатываясь, отправился на кухню. Он был пьян в стельку. На кухне на полу стояло множество бутылок хот-блома. Две из них были пусты, а на столе лежала квитанция от службы доставки. Наверное, о л о в решил пить до полного забвения. Однако все забыть не так-то легко. Я заметил большой портрет Берты, стоявший на самом видном месте, возле которого стояла налитая рюмка. «Прими мои соболезнования», — сказал я. Что еще, говорят, в такие моменты, я не знал. «Садись, выпей со мной!» Я присел за стол напротив Олафа. «Мы сегодня зарядили мамок», — сообщил я ему. «На кой чертся это, если Берты нет со мной?» Он ударил клешней по столу так, что бутылки подпрыгнули на месте. «Не из-за тебя ли она попала в медицинский центр?» «Ты не понимаешь...» — он уронил голову на руки... Я избил Берту для того, чтобы н и к т о пощадил ее. Но я ошибся. Да уж. Я трус, Генри. Я боюсь этого дьявола, как огня. Ты видел, что он сделал с Кофеном? Ах, да, ты его не знал. Он его порвал на куски своими панцирными руками. На глазах у всех. У меня, у Берты, Хокона, Дональда и Лизы. Сдавленное рыдание раздалось из его горла. Лиза тоже это видела? — спросил я, понимая теперь, отчего она меня возненавидела. В ее глазах я был ничтожеством, отдавшим ее в лапы злодеев за право обладать золотой пластинкой и записной книжкой Чарльза. — Да что ты носишься с этой Лизой? Видела, не видела? Она не ребенок, а взрослый человек. Мало ли, что может случиться. Так что теперь, и на улицу не высовываться? Залезла в свою раковину и сидит там, дрожит, размазня». Терпеть не могу этих трясущихся от переизбытка эмоций слизней. Ах, какой ужас! Ах, какой негодяй! Генри не свернул себе шею, спасая меня, такую цацу! Вот Берта была настоящая женщина. Сильная, красивая. «И предала тебя», — хотелось мне добавить, но я сдержался, только сказал. «Пусть Лиза чувствительна, но она единственная, что у меня есть. Семье я не нужен». «Друга я потерял». «Прости», — сказал о л о в в этом мире каждый за себя». «А жаль. Его слова задели меня за живое. Кто он такой, чтобы осуждать Лизу за то, что она избегает всего неприятного, грязного и оскорбляющего слух и взор?» «Она сама сделала себя такой», — моментально вспомнились слова некто. Помнится, он еще добавил, «Тоже мне ученый». «Да, я ученый, генетик, но при чем тут это?» Еще никто не нашел гена, отвечающего за повышенную чувствительность ко всему негативному. «А что с Долсвитом?» — спросил я, вдруг вспомнив еще одного, знавшего тайну золотых пластинок. Олаф уставился на меня, потом сказал. «А что ему сделается? Или ты хочешь, чтобы я его убил?» Я не успел ответить, как его телефон стал звонить. Олаф приложил палец к губам и включил громкую связь, чтобы я мог слышать. Звонил некто. — Мой дорогой о л о в прими соболезнования по поводу кончины твоей супруги. Раздался его вкратчивый голос. Я видел, как о л о в силится ответить и не находит слов. — Благодарю за соболезнования. Наконец, довольно холодно, — сказал он. — Я хотел поговорить с тобой, Генри, о мистере Долсвити. Вдруг сказал некто, как будто подслушивал все, о чем мы только что разговаривали. Хотя поставили же саблезубые прослушку в мой дом и автомобиль. «Слушаю. Сначала я хотел было отправить его вслед за твоей женой, но потом подумал и решил. Он тоже будет участвовать в нашем проекте. И тот из вас, кто успеет первым, удостоится награды. А кто опоздает, тот проиграет». «И так как мне не нужны лишние свидетели, то на кону вашей жизни, а это куда больший стимул, чем деньги». Тут некто засмеялся своим металлическим смехом и, не дожидаясь ответа, положил трубку. «Ну что, о л о в ты теперь не хочешь обратиться в полицию?» — спросил я его. Он описал круг клешней, а потом легко постучал ею мне по голове. Я понял, что он стал опасаться подслушивания, Уж очень быстро позвонил нам некто, едва мы вспомнили Долсвета. На улице было темно, все зеваки, последний день торчащие у дома Олафа, разошлись, поэтому мы вышли из дома, чтобы обсудить ситуацию. «Интересно, д о л с в и т в курсе того, что участвует в этой игре?» — спросил я Олафа. «Может быть». «Так как насчет полиции?» — снова спросил я его. «Вдруг д о л с в и т успеет раньше нас? Ты не волнуешься за свою жизнь?» н и к т о шутить не будет». «Я хочу сам с ним разобраться», — вдруг сказал о л о в зло щелкнув клешнями. «Ты? Что? А как же Кофен? Забыл, как некто разделался с ним? Ты же сказал, что боишься его как огня», — напомнил я его слова. «Боюсь, а кто его не боится? Но я кое-что знаю о нем. И он убил Берту, а этого я не прощу. Пусть не думает, что жизнь мне так дорога. И ты не ходи в полицию, Генри». «По крайней мере, сейчас. Подождем. У нас еще есть время. А теперь пойдем и напьемся». «Олаф, а что ты знаешь такого а некто?» «Не скажу. Пошли, если ты еще мне друг». «Я всегда был твоим другом и буду им», — ответил я. «Мы вернулись домой, и мне пришлось пить с о л о ф о м х о д б л о м но я быстро спекся. Алкоголик из меня никакой. К тому же завтра на работу». Я напомнил другу, что ему придется заняться организацией похорон, но он остался сидеть на кухне, пытаясь ходбломом залить пожар в душе. Утром я застал Олафа, уснувшим на столе в окружении пустых бутылок. Осторожно, чтобы не разбудить, я заварил кофе. Выпив его и взяв ключи Берты, оставшийся в прихожей, вышел на улицу. Я вывел из гаража Олафа свою легенду, по которой ужасно соскучился и поехал на работу. Проезжая мимо храма Аамана, я вспомнил, что давно не бывал на службе, с тех пор, как посетил тот храм на горе. Надо будет пойти на воскресную службу. Может быть, удастся увидеть Лизу. Но не сейчас, а позже, когда страсти поулягутся. Не хотелось встречать любопытные и осуждающие взгляды. Как всегда, на центральной улице была пробка. Я включил радио и стал слушать последние новости. Вчера возмущенные жители города устроили пикет у полицейского управления, потребовав отчета у х е н д и к и п е р а Они спрашивали, что делать со властями Глори Тауна для того, чтобы защитить жизнь горожан от бандитов, убивших уже двоих человек. Начальник полицейского управления пообещал устроить пресс-конференцию сегодня во время вечерних новостей. Будет работать прямая телефонная линия, чтобы каждый мог задать интересующие вопросы. «Бедный Хэнди, ему придется не сладко». Надо бы позвонить ему, рассказать о том, какие условия поставил нам некто. — Ну что, девочки, как дела? — спросил я Зою, которая первой попалась мне на глаза. — Хорошо, мистер Раннер, произошла первая репликация. Маленькие, как у мыши, глаза ее сверкали огнем. Зоя всем сердцем болела за нашу работу и не меньше остальных мечтала получить часть от богатых премиальных. Услышав о том, что в соседнем корпусе кто-то опередил нас, лаборантки стали работать как одержимые. Я только дивился их энергией. «Вы лучшие лаборантки на свете!» «Мистер Раннер, вам оставили записку, пока вас не было». Зоя принесла мне сложенный в четверо лист бумаги. «Благодарю». Я сел за свой стол и развернул записку. «Уважаемый мистер Раннер, мне необходимо с вами встретиться. С глазу на глаз. Я буду ждать вас сразу после окончания работы». на круглой аллее в саду института. Записка была без подписи. Почерк был мне незнаком. «Зоя, а кто принёс записку?» «Я не видела, это Дороти принесла, а она сейчас на складе». «Ну, хорошо». В обеденный перерыв я спустился в кафе и занял столик в углу, размышляя о том, кто же хотел со мной встретиться. «Разрешите?» «Пожалуйста». Я отодвинул поднос. «Вам к лицу эта одежда». Сделал я комплимент ш а р к и которая, как и в прошлый раз, была одета в одежду лаборантки из соседнего корпуса. «Но вы меня дискредитируете в глазах моих коллег, потому что они думают, я вам в ы б а л т ы в а ю тайны». ш а р к и улыбнулась, обнажив ряд острых белых зубов. «Ничего, они переживут». «У тебя есть для меня новости?» — спросил я ее. «Слышал, по радио сегодня Хэнди будет давать пресс-конференцию». «О, да, ему придется нелегко, но мы подготовили с Грегисом для него тезисы, которые он прочтет по бумажке. Ты же знаешь, из Хэнди оратор никакой?» «Генри, мы следим за Скейпи». Она понизила голос. «Один раз мы упустили его. Он летает очень осторожно, следить за ним тяжело. Наш пилот потерял его из вида, поэтому мы не смогли точно определить владение некто. Но будь готов, что тебе придется лететь с нами, чтобы помочь. Мы не можем дольше тянуть время». «Хорошо, никаких проблем. Я полечу с вами хоть на край света». Но думается мне, что пока не будет результата опытов, больше убийств не произойдет. Теперь послушай мои новости. Я рассказал о вчерашнем звонке некто, о том, что есть подозрение, что нас подслушивают. О том, что теперь Долсвит и мы будем конкурировать не только из-за денег, но и чтобы сохранить собственную жизнь. «Каков мерзавец! Уверен в своей безнаказанности!» Кстати, о л о в на него ополчился из-за смерти Берты и собирался отомстить. Только некто очень опасный противник. Он может убить Олафа одной рукой. Я сейчас не могу следить за ним, пока нахожусь на работе. Но вы последите, вдруг он отправится к нему один. «Хорошо», — кивнула Шарки. «Но не хотелось бы, чтобы о л о в смешал нам карты. Только следите осторожно, а то я обещал ему, что не буду обращаться в полицию». «Ладно, Генри, я пошла. А ты береги себя». Она дружески провела своими когтями по моей руке и ушла. Я увидел лицо Дороти, сидевшей за соседним столом с открытым ртом. Она быстро опустила глаза в тарелку. Я подсел к ней за столик. «Дороти, скажи, пожалуйста, кто принес сегодня записку?» «Я не видела». Она торчала в дверях. «А что это за женщины?» «Это моя знакомая. Не беспокойся. Никаких тайн я ей не открывал. Не такой уж я дурак». «Я знаю». Дороти вздохнула. — Вы, наоборот, очень умный. — Ну вот и нарвался на комплимент. — Засмеялся я. — Пошли, дорогая, мамки ждут. До конца дня время тянулось чудовищно медленно. Я то и дело глядел на часы, стрелки которых, казалось, попали в смолу и едва двигались. Звонок, возвещавший окончание рабочего дня, подбросил меня на месте. Я быстро собрался и, попрощавшись с лаборантками, выскочил из института. Институт располагал большим парком, который был «научно обустроен», как х в а с т л и в о утверждалось в институтских проспектах. А на самом деле просто был весь подстрижен в виде кубов и шаров. На большее у наших садовников не хватало фантазий. Кое-где виднелись чахлые фонтаны и лавочки, окрашенные в серебряный цвет. На грядках росли исключительно красные цветы, безумно любимые садовниками за их неприхотливость. Круглая аллея располагалась в некотором отдалении от центральной и не представляла ничего иного, как круг, обсаженный кустарником с одинокой скамейкой напротив входа. Вот туда я и направлялся навстречу с незнакомцем. Я пришел первым, на скамейке никого не было. Я стряхнул с нее пыль и сел. Минут через пять послышались торопливые шаги по гравийной дорожке, и на аллею выскочил долсвет. Могу сказать, что о л о в значительно проигрывал ему во внешнем облике. Долсвит всегда напоминал мне большую собаку, вставшую на задние лапы и одетую в костюм. Дело не в том, что его лицо было похоже на морду собаки, совсем нет. Оно больше было похоже на вдавленную копытом тарелку. Но его глаза, круглые, темные и преданные, смотрели прямо в душу. Когда я его видел, мне хотелось дать ему кусочек хлеба. По крайней мере, у него на лице можно было прочесть хоть какие-то эмоции. — Генри, извини, что заставил тебя ждать. — Ничего, я тут всего пять минут. Что ты хотел мне сказать? Почему такая секретность? Он сел рядом, понурив голову. — Мне стыдно, — сказал он. — Стыдно за то, что воспользовался вашими Солофом наработками. Но соблазн был так велик, к тому же Берта... Он смахнул слезу. — До сих пор не могу поверить. «Теперь уже ничего не вернуть», — сказал я. «Дело не в этом», — Долсвит вскочил и забегал. Колени у него, как и у Берты, были повернуты назад. «Я даже не знал, во что влез. Лучше бы я сидел и возился, как остальные, и проиграл. Но тут...» «Тебя навестили гости?» «Да, откуда ты знаешь?» Догадался. «Они сказали, что если я не сделаю все правильно, то меня убьют!» Его голос задрожал. с а б л е з у б ы д а «Они могут», — подбодрил я Долсвета. «Бедняга, если бы он мог видеть их хозяина». «Я боюсь. Они сказали, чтобы я не ходил в полицию, а то меня тоже убьют». «Да, опасно. Но чего же ты хочешь?» «Они еще сказали, что если я не буду первый, меня тоже убьют». Он схватился руками за голову и крутанулся на месте. «Долсвет, ну что ты поднял панику?» Убьют тебя всего лишь один раз. Ну, спасибо, успокоил. Я хотел попросить вот о чем. Вне зависимости от того, кто добьется результата в п е р в ы м давай скажем, что закончили эксперимент одновременно. Ага, и деньги разделим на троих. Нет, нет, нет. Мне никаких денег не нужно. Я жить хочу. Если бы ты видел их рожи, Генри, это же убийцы. Одни зубы чего стоят. Им ничего не стоит убить ч е л о в е к Меня, тебя, Берт, г о л а ф — Ну, про меня они тебе ничего не говорили. Меня не кстати разобрал смех. Но ты хоть понимаешь, что о л о в будет категорически против? — Почему? — наивно удивился Долсвит. — Потому что ты настаивал ему рога с его женой, а за то, что она дала тебе сведения, ее убили. — Из-за этого? — его круглые глаза полезли из орбит. — Ну, тогда мне точно конец. Хотя я тут ни при чем, это все Берта. «Короче, у меня есть встречный план. Я не буду говорить Олафу, о чем ты просил, но если мы будем первые, я тебе сразу позвоню. Ты хватаешь вещи и уезжаешь в столицу. Там затеряешься и будешь ждать, когда в новостях расскажут, что убийцы Берты пойманы. Но если у тебя будет первый положительный результат, тогда сообщи мне, и мы заявим, что закончили эксперимент в одно и то же время. Понял?» Долсвит еще сделал вокруг скамейки кругов 20, наконец остановился и сказал л «Идет». «А деньги?» «А деньги на троих». «Черт!» «Ну хорошо. У вас все равно две головы, а у меня одна. Значит, шансов меньше». Когда я подъехал к дому Олафа, то обнаружил у подъезда массу автомобилей. Это приехали родственники Берты. Наверняка у них сейчас был тяжелый разговор и масса обсуждений, касающихся похорон. Участвовать в этом мне совсем не хотелось. Я постоял с минуту, Потом развернулся и решил поехать в парк, на то место, где когда-то встретил оленей. В это время года темнело поздно, и у меня было еще часа четыре, чтобы погулять по свежему воздуху. Оставив легенду на стоянке, я углубился в парк под сень старинных деревьев, создающих зеленый полумрак. Неизвестный мне архитектор хорошо поработал над парком. Он поставил скамейки в самых красивых местах, и всякий раз, когда ты садился на скамейку... то мог рассчитывать на то, что и глаза, и душа твоя будут отдыхать. Не знаю отчего, но в таком месте всегда было мало людей. Они предпочитали шум города, а вечером рестораны и клубы с громкой музыкой. Только несколько таких же романтиков, как и я, гуляли по тропинкам, забредая в самые дебри, куда не дошла нога архитектора. Я не очень хорошо помнил то место, где встретил оленей, и долго плутал среди кустарника, найдя по пути небольшое лесное озерцо, которого никогда не встречал раньше. Надо будет прийти сюда с Лизой, подумал я по привычке делить с ней все свои чувства и маленькие радости, но тут же вспомнил, что теперь я один, и Лиза не хочет меня знать. Настроение сразу испортилось. Впрочем, ненадолго. Природа всегда имела на меня магическое воздействие. И вскоре я, забыв обо всем, снова шагал между деревьями, наблюдая птиц и слушая их редкие вечерние голоса. Вот и полянка. Она немного изменилась за это время. Краски стали уже не так яркие, и кое-где появилась сухая трава. Но дерево было таким же раскидистым, и я с удовольствием уселся, облокотившись о его корявый ствол. Я ожидал оленей. Мне казалось, что если они появятся вновь, то все мое счастье вернется назад. но олени не появлялись. На меня упал луч заходящего солнца, и я, зажмурив глаза, впитывал его тепло всей кожей. Скоро, скоро мы сможем увидеть, чем закончится эксперимент. Но что, если результат будет отрицательным? И путь, по которому пошел весь научный мир, был ложным? Разумеется, до этих пор ничего подобного в науке не предпринималось. Однако меня точил червь сомнения». Пусть теперь было все не так, как раньше, и Лиза, как объект, побуждающий меня к действию, отошла в сторону, но было что-то такое во всем этом, то, что не давало мне покоя. И вот что это было. Я должен был узнать, что случилось в тот момент, когда люди перестали быть самими собой, но превратились в монстров. И до тех пор, пока я это не узнаю, ничего в этом мире не сдвинется с места. В этом я был теперь уверен на сто процентов. В ту секунду, как я все это подумал, кусты напротив раздвинулись, и показалась мордочка олененка. Он выскочил на полянку, а за ним его брат или сестра. За это время они немного подросли. Следом вышли три самки, потом еще одна, новая, и затем уже самец. В их семье прибавилась дам. Они спокойно взглянули на меня и принялись щипать траву, не подавая признаков беспокойства. Я, как и всегда, с восторгом взирал на этих счастливцев, обладающих своим собственным натуральным видом. Не то что мы, далекие пришельцы, взорвавшие свой дом и сбежавшие на чужую планету, а теперь ведущие себя на ней точно так же. Неудивительно, что земля нас не взлюбила. Олени подняли головы, насторожились. Кто-то тихо шел по траве, приближаясь к полянке позади моего дерева. «Вот напасть!» «Забейся в самый далекий угол, и то тебя найдут», — подумал я раздраженно. Моя идиллия была нарушена. Сейчас олени убегут, и из кустов вылезет очередная рожа, похожая на утку, живой кусок скалы или сжеванный лист бумаги с рогами. Я понял. Только на природе я чувствовал себя как человек, забыв о том, как выглядит остальной мир, и я сам. Шаги приближались, чтобы напомнить мне о реальности, в которой я жил. Олени, повернув головы в сторону, откуда раздавался звук, замерли и прекратили жевать. Незнакомец остановился рядом с деревом. Краем глаза я видел подол его одежды, колышущейся от ветра. Олени посмотрели на человека и опустили головы, продолжив щипать траву. Они не боялись его. Я повернул голову с интересом, взглянув на пришельца. Он был среднего роста, одет в широкую одежду, напоминающую плащ с капюшоном. Из рукавов плаща торчали когти, а голова, вытянутая кверху и украшенная небольшими шипами, имела такие же губы, как у Берты. Они были, как у а м а н а только цвет подкачал, зеленоватый с коричневым. Глаза прятались в глубоких впадинах. Он улыбнулся и сказал мелодичным, но глуховатым голосом. «Можно мне присесть рядом? Я тоже люблю эту полянку и это дерево». частенько навещаю этих милых животных, подкармливаю, вот они меня и не боятся. Он достал из кармана несколько кусочков хлеба и тихонько свистнул. Такого фокуса, как свист, у меня никогда не получалось. Оленята подбежали к человеку и вежливо взяли губами хлеб с его ладоней, похожих на потрескавшуюся землю. «Как мило», — сказал я. «А я вот тоже люблю это дерево и эту полянку. Но, к сожалению, у меня не получается бывать здесь часто, и олени меня боятся». «Меня зовут Олдиньёвиц», — представился незнакомец. «Генри Раннер». Я протянул ему руку, которую он крепко пожал. «Присаживайтесь рядом. Не каждый день встретишь человека, способного приручить оленей». Он присел и вытянул ноги. Почему-то рядом с этим человеком мне было спокойно и легко. Я уже не злился за его внезапный приход, а наоборот был рад. Некоторое время мы молчали, потом он спросил. «Генри, что вы думаете об оленях?» Я удивился, потому что как раз в данную минуту думал о них. Мне было интересно смотреть, как оленята гонялись друг за другом по полянке и в шутку толкались. Оленихи следили за их играми, не давая убежать за пределы полянки. Самец вообще делал вид, что его ничто не касается. Однако было ясно, что это его владение, и он терпит людей из благородства своей натуры. Я ответил Олде. «Меня удивляет, как вам удалось приручить их, ведь для оленей ваш вид должен выглядеть устрашающе. У вас вид хищника, способного напасть и похитить детенышей». «Интересный ответ, но у меня есть объяснение. Животные чувствуют то, что у человека внутри, несмотря на его устрашающий вид. Они читают мои намерения, как открытую книгу. А намерения у меня только хорошие». Он снова засвистел, и оленята прибежали за лакомством, забыв об игре. Жаль, что люди не могут читать намерения, скрытые за внешностью. — Если бы вы были более наблюдательны, то сумели бы тоже, — сказал Олди доброжелательно. — Я думаю, нам пора возвращаться, а то скоро стемнеет. а п л у т а т ь в потемках не очень приятно. Он встал, одернул плащ. — Я думаю, вы правы, — согласился я, видя, как солнце скрывается за деревьями. Сразу стало прохладнее. Олди уверенно пробирался по лесу, было видно, что он здесь частый гость. Я следовал за ним до самого выхода, где он любезно попрощался со мной и ушел. Я поймал себя на мысли, что очень хотел бы продолжить наше знакомство и о многом поговорить, но я боялся быть навязчивым и решил, что, если бы Олди хотел того же, то оставил свои координаты. Легенда понесла меня по опустевшим дорогам. Многие, уже вернувшись с работы домой, ужинали или смотрели фильмы. А я так и не послушал, что говорил х е н д и на пресс-конференции. Во дворе дома у Олафа машин поубавилось, но уехали не все. Деваться было некуда, и пришлось подняться. Дверь была не заперта, и еще с лестницы были слышны пьяные голоса. Вероятно, родственники Берты здорово угостились хот-бломом. Я незаметно проскользнул в свою комнату и тихо закрыл двери. Надеюсь, они не ворвутся ко мне в комнату. Но им было не до меня. На кухне шел громкий спор о том, какого священника лучше пригласить для церемонии отпевания. Вытянувшись на кровати, я сначала слушал выкрики сестер Берты и глухой голос Олафа. Потом они отошли на задний план, и мне вспомнилась фраза моего нового друга Олди о том, что если бы я был более наблюдательным, то научился читать намерения людей. Покрутив эту мысль в голове так и этак, я решил завтрашнего дня этим и заняться.